Часть 4. Сближение. Колодин, Шалан, Далинар. Флиц Караход. Я адресую это письмо моему старому другу, ибо не имею понятия, каким именем ты сейчас пользуешься. Колодин никогда раньше не бывал в тюрьме. В клетке да, в яме, в загоне, в комнате под охраной, но в настоящей тюрьме ни разу. Возможно, потому что в тюрьме было слишком удобно. У него имелись два одеяла, подушка и ночной горшок, который регулярно меняли. Кормили его куда лучше, чем в бытность рабом. Каменный выступ не был самой удобной постелью, но с одеялами молодой человек устроился не так уж плохо. В камере не было окон, но по крайней мере это неплохое убежище от бури. Да, в целом комната была довольно славная. Околодин её не навидел. В прошлом ему приходилось сидеть в тесных помещениях лишь во время великих борь. Теперь, проводя здесь час за часом, не имея возможности чем-то заняться, кроме как лежать и думать, он обнаружил, что не может успокоиться. Всё время потеет, тоскует по открытому пространству, тоскует по ветру. Одиночество его не беспокоило, а вот стены другое дело. Оказалось, они вытягивали из него силы. На третий день своего заключения он услышал какой-то шум в коридоре чуть дальше от его камеры. Он стал, не обращая внимания на сил, которая сидела на невидимой скамейке на стене. Что это за крики? Их эхо доносилось из главного коридора. Маленькая каморка Колодина была отделена от других. С того момента, как его здесь заперли, он видел только стражников и слуг. На стенах светились сферы. Было довольно светло. Сферы в камере предназначены для преступников. Может, они должны ещё и искушать заключённых? Видит око до да зуб не имят. Колодин прижался к холодным прутьям решётки, прислушиваясь к неразборчивым воплям. Он испугался, что этот четвёртый мост явился вызволять своего капитана. Убереги их бури отец от такой глупости. Юноша уставился на одну из сфер в креплениях на стене. "Что?" спросила Сида. Может, я могу дотянуться, чтобы вытянуть из неё свет. Я лишь немного дальше, чем были поршенди, когда я вдохнул свет из их самосвета. И что потом тоненьким голосом уточнила силу. Хороший вопрос. Ты бы помогла мне выбраться на свободу, если бы я захотел. А ты хочешь? Точно не знаю. Колодин повернулся и прислонился к противу. Возможно, мне придётся. Но побег из тюрьмы дело противозаконное. Она вздёрнула подбородок. Я никакой не будь высший спрен. Законы не имеют значения, только то, что правильное имеет значение. В этом и сходимся. Но ты пришёл сюда добровольно, напомнила Сила. С чего тебе бежать? Я против того, чтобы меня казнили. Они не собираются возразила Сила. Ты слышал Далинара? Да чтоб он сдох, твой Далинар. Он это допустил. Князь попытался, он это позволил. Рявкнул Колодин и, повернувшись, Силой ударил руками по решётке. Ещё одна шквальная клетка. И вернулся прямиком туда, откуда начал. Он такой же, как все. Сила подлетела к нему и замерла между прутьями, уперев руки в бока. Ну-ка, повтори. Он Каладин отвернулся. Лгать ей было нелегко. «Ну ладно. Хорошо. Он не такой, но король такой!» «Сил, признай это!» «Элакар ужасный король. Сначала он восхвалял меня за то, что я пытался его защитить. Теперь же, не моргнув глазом, готов меня казнить, как ребенок!» «Каладин, ты меня пугаешь. Правда?» «Сил, ты просила доверять тебе!» «Когда я спрыгнул на арену, ты твердила, на этот раз все будет по-другому. И что же, вышло по-другому?» Она отвернулась, внезапно став очень маленькой. «Даже Долинар признал, что король совершил большую ошибку, позволив Садиасу увернуться от вызова на дуэль», — напомнил Каладин. «Мож, и его друзья правы. Королевству лучше будет без Алакара». Сил упала на пол, не поднимая головы. Каладин побрял обратно к скамье. Но был слишком взвинчен, чтобы сидеть. Он принялся ходить из угла в угол. Как вообще человеку жить в такой комнатушке, не имея возможности глотуть свежего воздуха? Келл не позволит им и дальше держать себя здесь. Далинер, тебе лучше сдержать слово. Вытащи меня отсюда побыстрее! Переполох, чем бы он ни был вызван утих. Колодин спросил о случившимся служанку, которая принесла миску с едой и протолкнула её в отверстие в нижней части решётки. Она не ответила и сбежала, как кремлес, почуевший бурю. Кел вздохнул, взял чашку с варёными овощами, политыми солёным чёрным соусом, и шлёпнулся обратно на скамью. Ему давали пищу, которую можно есть руками, вилки и ножи не полагались, мало ли что. А ты не дурно устроился, мостовичок? Раздался голос шута. Я несколько раз думал о том, не переехать ли сюда самому. Арендная плата, конечно, маленькая, но вот входная непомерно высока. Колодин скочил. Шут сидел на скамье у дальней стены, за пределами клетки под сферами, и настраивал лежавший на коленях странный музыкальный инструмент из полированного дерева с туго натянутыми струнами. Секунду назад его там не было. Вот же буря. А была ли с камня? Как ты вошёл? спросил Колодин. Ну, знаешь, есть такие штуки. Называются двери. Стражники тебя пропустили. В строгом смысле слова, уточнил шут, щепнул в сторону, потом наклонился, прислушиваясь и щепнул ещё одно. Да. Колодин снова опустился на скамью. Шот был в обычной чёрной форме. Перевязь тонким серебряным мечом он снял и положил рядом. Дальше лежал бесформенный коричневый мешок. Посетитель сидел нога на ногу, подавшись вперед и настраивал инструмент. Он промурлыкал себе под нос какую-то мелодию, кивнул и произнес. Абсолютный слух делает все это куда более легким, чем бывало раньше. Каладин сидел и ждал. Шут прислонился к стене, воцарилась тишина. И что... — спросил Каладина. — И ничего. Благодарю покорно. — Собираешься мне сыграть? — Нет, ты этого не оценишь. — Тогда зачем ты здесь? — Нравится навещать людей в тюрьме. Я могу говорить им что угодно, а они не способны мне помешать. Он посмотрел на Каладина и с улыбкой положил руки на инструмент. — Я пришел за историей. — Какой историей? — Той, которую ты мне поведаешь. — Вот еще. Выркнул Колодин и улёкся на скамью. Сегодня у меня нет настроения для твоих игр. Что ты залёка из с твоим инструментом, мелодичный звук? Все регулярно так утверждают, и первонаперво подобная отговорка звучит избито. Мне остаётся лишь удивляться. Разве у кого-нибудь когда-нибудь бывает подходящее настроение для моих игр? И если такое случится, не испортит ли это саму игру как таковую? Колодин вздохнул, а шот продолжил бренчать. Если я тебе подыграю, поинтересовался Каладин. Ты в конце концов уберёшься. Я уйду, как только история закончится. Отлично. Человек попал в тюрьму, ему там жутко не понравилось, конец. А-а, протянул шут. Значит, эта история про ребёнка? Нет, она про Каладина Сёкся. Про меня. Возможно, она для ребёнка. предположил Шут. «Давай я тебе расскажу одну». «Чтобы задать нужный тон». «Как-то крольчонок и цыпленок резвелись в траве ясным солнечным днем». «Цыпленок? Детеныш курицы?» — уточнил Каладин. «И кто еще?» «А, я на миг забылся», — повиновался Шут. «Прости». «Давай я все переделаю, чтобы тебе стало понятнее». Усоко влажные слизи и отвратительный краб с семнадцатью ногами ползли вместе по камням в невыносимо дождливый день. Так лучше? Ну, допустим. История закончилась? Она ещё не началась. Шут резко ударил по струнам и начал играть с яростной решимостью. Резонирующее энергичное повторение. Одна чёткая нота, потом семь нот подряд, словно бешеные. Ритм проник в холодина, с дат него вся комната затряслась. Что ты видишь? требовательно спросил шут. Я глаза закрой, придурок! Кэл повиновался. Глупость какая-то. Что ты видишь? повторил вопрос шут. Он явно издевался над Колодиным. Все знали, что этот человек горазд на такое. Предположительно, раньше был учителем Сигзела. Разве Колодин не заслужил поблажку, вызвав его ученика? В музыке не было ничего смешного, только мощь Шут добавил вторую мелодию, дополняющую первую. Как ему это удавалось? Как мог один человек с одним инструментом создавать так много музыки? Колодин увидел мысленным взором. Гонка. Это песня о человеке, который бежал, выдохнул Кэл. В самый жаркий час ярчайшего дня человек начал бег от восточных морей. На распев проговорил Шут: Безупречно попадая в такт мелодии, которую играл. «А куда он бежал и зачем он бежал? Ты ответ на вопрос мне дай поскорей». Он бежал от бури. Негромко произнес Каладин. «Бегуна назвали и флиц-скороход. Имя это ты в песнях-пределах слыхал. Не родился соперник ему средь людей. Ног сильней и быстрей мир тогдашний не знал». Давным-давно, но я там был. Он Чану вестницу обогнал. В той гонке Флит скороход победил. Но час поражения настал. Ибо Флит храбрец, Флит быстранок, прокричал на весь мир, ничуть не таясь: "Обгоню ветра бурю, превозмогу". Речи дерзкие вёл, цели стремясь. Никому не дано ветра погнать, но бесстрашный флит настроен бежать, и вот отправился флит на восток, где на берегу ждал условный флажок. А ветер крипчал и гневался громом, что за смертный готов вот-вот побежать. Только глупцы перечтят богу штормов, людям нельзя ему досаждать. Как умудрялся шут играть такое, всего лишь двумя руками. Несомненно, ему помогала ещё одна рука. Не стоит ли Колодину взглянуть? Мысленным взором он видел Гонко, босоногого Флида с карахотом. Шут заявлял, что все о нём знали, но Колодину не доводилось слышать такую историю. Флит был худощавый, высокий, с волосами, собранными в доходящий до талии хвост. Вот он приготовился к старту на берегу. наклонился вперёд в позе бегуна и ждёт буревой стены, которая с грохотом и рокотом несётся к нему через море. Колодин вздрогнул, когда шут выдал музыкальный взрыв, обозначивший начало гонки. Флитц рвался с места прямо перед тем, как на него должна была обрушиться злая, яростная стена воды, молний и камней, которая несла ветром. Шут молчал, пока Колодин не подсказал ему, что произошло дальше. А начало дела у Флита шли хорошо. По камням, по траве наш Флит побежал, летел, чуть касаясь земли. В душе его солнечный пламень пылал и ноги как ветер несли. Буря герела, с клубилась, гналась, но прочь от неё тень Флита неслась. И вот бежит наш скаракут, уже его победа ждёт. Весь Алиткар, преодолев, он был всё так же легконог. Но испытание час настал, пройдёт ли горы бегунок. А буря мчится всё быстрее и жутко воет на лету. Ведь истина открылась ей, его догнать, возможно, тут. К высоким горам и хладным пикам всё же поднялся наш скороход. Были склоны крутые, были тропы опасные. «Неужто теперь он от бури уйдет?» «Ясное тело, нет», — сказал Каладин. «Невозможно все время бежать впереди». «Нет!» Близится буря, за пятки хватая, Флит чует с затылком дыхание льда, Кромешная тьма его окружает, Морозные крылья трепещут вокруг. Глазко мне пода, всё заглушает, и льётся стремительно с неба вода. Колодин почувствовал лето. Ледяная вода просачивалась сквозь его одежду. Всей кожей юноша ощущал удары ветра. Буря ревела так громко, что вскоре он уже ничего не слышал. Кэл там был и всё чувствовал. Вет вершины достиг. А ты скалон свой пик вниз по склону бежит всё быстрее и быстрее. Оторвавшись от бурь и от солнца, спешит. И кравни на мазира дорога лежит. На запад мчится бегунок, и шаг его опять широк. И всё-таки он слабеет. Возразил Кел. Ни один человек не смог бы пробежать такое расстояние не устав. Даже флиц скороход. Но вскоря гонка своё взяла, и с ног почти вся сила ушла. Флиц скороход едва дышал, был близок финал, и соперник отстал. Наш герой потихоньку бежал и бежал. Снова горы, прошептал Каладин. Шиновар. Вновь испытание час настал, И флита ужас обуял. Цепь гор туманных перед ним, А дальше шин чудесный край. Чтоб бурю снова обогнать, Пришлось по склонам вверх бежать. Буря догнала его. Вновь буря дышит в затылок ему, И ветер вокруг завывает, кружит. Времени нет, и близок конец. Но Флит через горы, как прежде, бежит. Она наступает ему на пятки. Даже спустившись по другую сторону гор, он не может ее опередить. Герой наш горы пересек, но оторваться вновь не смог. Тропа последняя пред ним. Но сил уж нет, флит изнемок. Шаг каждый словно тяжкий груз, при каждом вздохе боль в груди. Скорбя, кратихи пересёк движением, не спугнув траву. Но буря, порастратив пыл, уж не гремит и молний нет. Дождь те слабел едва идёт, ведь шин не место для грозы. Мелькнуло море впереди, скоро гонки, все и конец. Флит держится, едва живой. Почти ослеп, бежит с трудом, но дальше ждет его судьба. Ты знаешь сам, что было там, так расскажи, пусть знают все. Музыка, но никаких слов. Шут ждал, пока добавит Каладин, хватит с меня. Подумал тот. Он умер. У него ничего не вышло. Конец. Музыка резко оборвалась. Колодин открыл глаза и посмотрел на шута. Не рассердится ли тот на такой плохой финал? Шут пристально глядел на узника, по-прежнему держа инструмент на коленях. Он не сердился. Выходит, ты всё-таки знаешь эту историю, сказал Шот. Что? Я думал, ты сочиняешь её на ходу. Нет, это всё ты. Разве это означает, что я её знаю? Шут улыбнулся. В мире нет ни одной истории, которую уже не рассказывали бы хоть один раз. Мы нашёптываем их сами себе, как делали все, кто жил до нас, и будут делать все, кому суждено жить. Меняются только имена. Колодин встряпенился, принялся постукивать кончиком пальца по каменной плите, служившей ему скамьёй. Это твой флит. Он был настоящий. Такой же настоящий, как я сам. подтвердил шот. И он умер, уточнил Колодин, до того как сумел закончить Гонкова. Он умер? Шут до пят улыбнулся. Что? Шут буквально набросился на инструмент. Музыка рвала комнату на части, когда ноты достигли новых высот. Колодин встал. "Там, краю, где грязь кругом!" прокричал Шут. Упал без исходный наш флиц караход, все силы растратил, себя осушил. Герой не увидит новый восход. Стихия настигла его наконец и замерла. Дальше не смея лететь. Лил дождь, и как прежде, выли ветра, но к морю великая буря не шла. Ради славы, сияния и жизни самой, ради целей далёких и зова мечтанья. Ветер понял, людьми управляют стремленья, хотя не знает никто, в чём исход и испытанья. Колодин медленно приблизился к решётке. Даже с открытыми глазами он всё видел, всё себе представлял. И в том краю, где грязь кругом, великую бурю флит победил. Над ним дож слёзы лил и лил, но гонку флит не прекратил. Да тело мёртво, но воля жива, и в смятром в небо взмыла душа. И на крыльях последней закатной песник заря. О, бедна, рванулась она. Не собьётся над морем, дыхание уфлито. Нет пределов усилий и проворства теперь. Он навеки свободен и в гонке с ветром ни за что не устанет, те уж поверь. Колодин положил руки на прути решётки. Музыка ещё какое-то время звенела в комнате, а потом медленно стихла. Узник молча замер. Шут смотрел на свой инструмент и с гордостью улыбался. Наконец он сунул гитару под мышку, взял мешок и меч и направился к выходу. «Что это значит?» – прошептал Каладин. «Это твоя история, сам решай!» «Но ты ее уже знал». «Я знаю почти все истории, но эту еще ни разу не пел». Шут обернулся и посмотрел на него, усмехаясь. «И правда, что же она означает?» «Каладин из четвертого моста...» Колодеян благословлённый бурей. Буря настигла его, произнёс Кэл. Буря в конце концов настигает каждого. Разве это имеет значение? Я не знаю. Хорошо. Шут поднял острия меча, колбой имитируя салют знака уважения. Теперь тебе есть о чём подумать. И он ушёл.